14 часов 45 минут но зачем вам это нужно спрашивает дивизионный комиссар оборачиваясь она совершает плавный поворот вокруг своей основной оси гигантской циклопической задницы какие тут пропорции Госпожа комиссару мишар скажем от 40 до 50 на лице тень от никогда неисполненных обещаний волосы как вороного крыло натуральные вероятно руссы Нижняя часть лица украшена большими крольчьими зубами, а верхние очками в прямоугольной оправе, подчеркивающими, что эта женщина находится у власти что у нее есть хватка. По таких, говорят, закаленный характер, чтобы яснее, зараза. Ум очень живой, поэтому она способна навредить в 10 раз больше, но самое запоминающееся это зад, зад с большой буквы, галлюциногенных размеров. Спрашивается, как она его удерживает? Странно, что черты лица у комиссара Мишар мягкие. С такими мне трудно представить себе всевозможные шутки, которые по мере того, как ближе знакомишься с ней, становятся все более непристойными, если не мрачными. Что противоречит всему, что о ней известно. Неоспоримая компетентность, сверхострое стратегическое чутье, Она из руководителей, которые работают в десять раз больше других. И не нарадуется, что она начальник. Камиль присутствовал при ее назначении на пост. Понял, что если до тех пор у него была дома одна зараза, дудушка, кошечка еще с тем характером, истеричка, которую он, конечно, обожал, то теперь появилась вторая на работе. «Ну так вот, зачем вам это нужно?» Есть люди, перед которыми трудно сохранять спокойствие. Комиссар Мишар подходит к Амиле очень близко. Она всегда с ним так разговаривает. Ее напоминающее широкое кресло фигура, рядом со стремящимся к исчезновению телом верховена, не дать не взять кастинг для американской комедии. Но эта женщина не умеет смеяться. Стоя перед дверями крематория, они всем мешают. и входят туда последними. Камилю понадобился не один маневр, чтобы занять именно эту позицию, именно в требуемое время. Потому что именно тогда, когда он произносил свою просьбу, совсем рядом с ними проходит генеральный инспектор Леган, близкий друг Камиля, предшественник комишара на посту комиссара. Обычная чехарда. Один поднимается выше эшелона, другой становится дивизионным комиссаром. Всем известно, что Камиль с Леганом больше, чем друзья. Хамиль даже исполнял роль свидетеля на всех свадьбах Легана, что довольно обременительно. Леган только что женился в шестой раз на своей бывшей второй жене. Дивизионный комиссар Мишар, совсем недавно заступившая на свой пост, пока должна думать о том, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Она обожает избитые поговорки, которым, как утверждает, придает новое звучание. И прежде чем начинать гнать волну, проанализировать расклад сил. И когда друг ее начальника просит что-нибудь, хочешь не хочешь, а задумываешься, тем более, что входят они последними, нужно дать просьбе вызреть. Но Мишар известно живым умом, она хвастается, что все решает быстро. Ведущий церемонии просто сверлит их взглядом, как только они появляются в дверях. Пора начинать. На нем двубортный костюм, обесцвеченные белые волосы, он больше похож на футболиста. Факельщики теперь уже не те, что раньше. Ответ на вопрос, почему Верховен хочет заняться этим делом, единственный, который Камиль успел подготовить, потому что другого вопроса и нет. Ограбление произошло около десяти утра, а сейчас нет и пятнадцати. Криминалисты заканчивают осмотр места происшествия в пассаже Мунье. Коллеги допрашивают последних свидетелей, но дело еще никому не передано. «Потому что у меня есть информатор», сообщает Камиль. «Он занимает высокое положение». «Вы знали о налете?» Она очень театрально таращит глаза. На память Камиле тут же приходят свирепые взгляды самураев в японскойконографии Она хочет сказать, «Вы либо сказали слишком много, либо что-то недоговариваете». Мишар очень нравится это выражение. «Конечно же нет», — восклицает Камиль. «Я ничего не знал». Он очень убедителен в этом скетче, и создается впечатление, что он действительно говорит то, что думает. «Я ничего не знал, но мой осведомитель, возможно, и он волнуется». как море». Верховен уверен, что подобная образность не оставит Мишар равнодушной. «Он сейчас согласен сотрудничать. Жаль, будет не воспользоваться». Хватает одного взгляда, чтобы разговор из технического превратился в тактический. Взгляд Камиле устремляется в кладбищенские дали. Этого достаточно, чтобы титулярное лицо генерального контролера осенило их диалог. Молчание. Комиссар улыбается. «Это знак. Поняла». Для убедительности Камиль добавляет. Там не только ограбление, там еще и попытка убийства с отягчающими, и комиссар бросает странный взгляд на майора, потом качает головой. Медленно, как будто за всем этим, вообще-то достаточно тяжеловесным маневром, она начала различать какой-то плохо определимый отблеск, будто она пыталась что-то понять, или же понимала, или вот-вот должна была понять. Камилю известно, какой интуитивной чувствительностью обладает эта женщина. это произойти к какому-нибудь сбою, ее внутренний сейсмограф просто верещит во все горло. Камиль снова берет инициативу в свои руки, начинает говорить очень быстро и на убедительнейшем тоном. «Я вам все объясню. Мой человек связан с другим человеком, который был в команде в прошлом году. История, казалось бы, как история, но дивизионный комиссар Мишар машет ему рукой. Замолчите. С нее проблем достаточно. Она все поняла». Да и на посту она совсем недавно, и не может встревать между своим начальником и подчиненным. Договорились, комиссар, я поговорю с судебным следователем Перейра. Камиль виду не подал, но именно на это он и надеялся. Не добейся он так скоро ее капитуляции, неизвестно каким образом. Он завершил бы начатую фразу.